Глава 4. В штабе оказалось полно народу, причем половина незнакомая. Сидевшие тут же повскакали и встали руки по швам. Стоявшие спиною развернулись с поспешностью и приняли почтительный вид. У всех моментально сделался почтительный вид, даже у нахального Артема, который, будучи командиром внешней охраны, единственный здесь позволял себе курить, стряхивая пепел в ладошку. Он сделал им всем вместе и никому в особенности приветственный жест и сразу прошел к своему креслу под торшером. «Так», — сказал он, усаживаясь, «спасибо за внимание, членов штаба прошу остаться, остальные, пожалуйте, по местам». «Что тут у нас происходит?» — спросил он у Кранида. «Переворот? Бунт? Землетрясение? Ночь на дворе? Почему сборище?» Вообще-то ночные сборища в штабе были делом довольно обыкновенным и не требовали для себя повода ни в виде бунтов, ни тем более землетрясений. Ночная смена очень даже частенько собиралась здесь, пока его не было на посту, потрепаться, попить кофейку, обменяться. Но сегодня ощущалось что-то необычное в атмосфере, смутная аура некоего события, быстро угасающее эхо каких-то нервных обсуждений. И непонятно было, почему Кузьма Иванович все еще или опять снова здесь, и Эдик, оказывается, не спит еще, либо почему-то разбуженно встал. Да и Краниду нечего здесь в штабе делать в четыре утра, при прочих равных. Он, прищурясь, наблюдал, как быстро и почти без шума освобождается помещение, взгляды ловил обращенные к нему быстрые и раздражающие неопределенные, И замечал уклончивость каронида, который ни на какие вопросы хозяина отвечать не стал, а принялся с чрезмерной деловитостью наливать ему горячий кофе в персональную чашечку. И странное, неуместное, пожалуй, удовлетворение на бледном лице Эдика с застывшей полуулыбкой. И сосредоточенное сопение Кузьмы Ивановича, вдруг принявшегося изучать пачку каких-то корочек, которые он извлек из кармана пиджака и разложил на скатерти. Кроме них остались в комнате только Артем, пригасивший таки ввиду присутствия начальства свою вонючую сигаретку, да здоровенный бык Шелема, начальник транспорта вообще и вертодрома в частности. Плечище, шея, мерно жующая челюсть и сонные глаза со светлыми ресницами. Он отхлебнул кофе, благодарно кивнул краниду и спросил у Шелемы. «Подыматься мне не пора уже?» «Когда там вертушка ожидается?» «Выходили на связь в 3.39», – доложил Шелема голосом сиплом и в то же время неожиданно высоким. «Ожидается в 4 ровно, плюс-минус». «Ладно», – сказал он. «Тогда можно спокойно кофейку попить». «Кранит Сергеевич, напомните, пожалуйста, я забыл. У меня встречи какие-нибудь были запланированы? Только вечером. День мы освободили. А в 19 часов – Ротари-клуб». «Угу, спасибо», — вспомнил. «Жалко, придется, скорее всего, извиниться». «Слушаюсь», — сказал Кранит. И снова он поймал на себе его тайный взгляд, быстрый и неопределенный. «Господин Шелема», — сказал он, улыбаясь по возможности, приветливо. Шлема ему не нравился. Слишком уж был груб и самодоволен, настоящий мужчина. Пьет все, что горит, и трахает все, что шевелится. «Кофейку не хотите?» нет? А то давайте, горяченький. Нет? Ну, хорошо, спасибо. Я буду ждать ваших распоряжений. Хотелось бы минут за пять до посадки уже быть в курсе. Спасибо. Он проводил глазами широчайшую спинищу, обтянутую черным блестящим кожаном, и повернулся к Артему. Кофейку не хочу, сейчас же объявил тот бодро и нагло. Выметусь отсюда немедленно, но предварительно хотел бы получить разрешение сопровождать вас на базу. «На какую еще базу?» «На военную», — возразил Артем. «Я так понял, господин президент, что вы сейчас вылетаете на военную базу под красной вишеркой. Прошу разрешение сопровождать». «Это где же это такая вишерка?» «Красная вишерка», — бодро и деловито, — доложил Артем. «Километров 160 отсюда. Там у них, как я понял, база». Карта двухкилометровка тут же появилась и легла перед ним поверх кофейных чашек и вазочек с печеньем. Он нашел красную вишерку и убедился, что, да, пожалуй, километров 160-70, но никакой базы, разумеется, на карте нет, а есть болото, Лушино-болото, например, а также Дубровский мох, Лебединый мох и даже Подвидчий мох. И леса, надо полагать, не слишком в этих местах приветливые. Он принялся расспрашивать про базу, но никто ничего толком не знал, все либо догадывались, либо подозревали, Либо так поняли из переговоров с той стороной. «Ну ладно», — сказал он, наконец, возвращая карту Артему. «Не суть важна. Скоро все сам увижу. Интересно, конечно, что это там может быть за база. У медиков? У ветеринаров?» «А сопровождать меня не надо, Артем, спасибо. Ей-богу, раз уж вертолет выслали, значит, сопровождающих там хватает, будьте уверены. Генерал Малныч, мужчины серьезные, хоть и медицинской службы». «Я его давно знаю». «Все!» — сказал он Артему, который, кажется, намеревался и дальше приставать на эту тему. «Все! Не люблю!» Они прекрасно знали, что он не любит, но им это обстоятельство всегда крайне не нравилось, и случались поэтому между ними споры и даже ссоры. Они и сейчас смотрели одинаково, укоризненно и недовольно, но они обойдутся. Нечего». Он оглядел их всех по очереди, как бы дополнительно осаживая, а потом сказал спокойно «Так, а теперь быстро и без вранья, что еще стряслось? Что вы все от меня скрываете?» Мгновение, и они снова сделались разными. Теперь все они были смущены и оказались в неловкости, и в этом состоянии смущения и неловкости они были очень непохожи. тут они были уже каждый сам по себе. «Николас!» прокряхтел, наконец, по-прежнему, не глядя в глаза Кузьма Иванович. Видимо, решил, и совершенно справедливо, что по должности полагается говорить именно ему. Впрочем, он тут же и замолчал. «Так, Николас, очень хорошо. Ну и что, Николас? Чего вы мнетесь? Чего он еще натворил, этот предатель? Бандит этот? Ну?» Однако Кузьма Иванович такого тона не принял. Он снова закряхтел, почти даже жалобно, и сделал несчастное лицо, словно у него вдруг прихватило зуб. И тогда он понял. «Неправда», — сказал он, преодолевая мгновенное удушье. «Правда, Станислав Зиновьевич». Странно, но он ничего не почувствовал. Пустота какая-то возникла внутри и сделалась зябка. А ведь я, пожалуй, ждал этого. Подумал он как о чем-то постороннем. А может быть, даже хотел? Подлость, подлость. Когда? Спросил он через силу. Все это теперь было уже неважно, несущественно, детали. Сегодня, вернее, вчера, в десять вечера. Каким образом? Инсульт. Что? Инсульт. Вздор, сказал он. Откуда у вас сведения? Кузьма Иванович ответил что-то, что-то в том смысле, что сведения абсолютно надежные, но он его уже больше не слушал. Только не убивай его, пожалуйста, ведь ты его обидел, пожалей. Вот как они на меня все смотрели, подумал он. Я-то вообразил, что смотрят они. Взглядывают украдкой, грустят глазами, чуть ли не всхлипывают с сочувствием, с сожалением, удрученные, жалостливо. Ничего подобного. С восхищением они на меня смотрели. С опасливым восхищением. Гордясь и ужасаясь. Робко и радостно. С жадным, испуганным любопытством. С изумлением и облегчением. От того с облегчением, что все, слава богу, уже кончилось и теперь позади. Так, наверное, урки украдкой взглядывают на своего пахана, только что запоровшего очередного соперника. «Спокойнее. Спокойнее надо», — сказал он себе. «Они правы. Все теперь уже позади. Нет человека — нет проблемы. Это Эдик наверняка, по физиономии видно». Обошлось как бы само собой и ладненько Кузьма Иванович. Он должен был знать, на что идет. Хранит, этот предательств не прощает, он просто не понимает их. Ну, старика, ну, дает копоти общее мнение. И общий вздох облегчения. Что, между прочим, убедительно мне доказывает, я Николаса недооценивал. И напрасно он вызывал серьезнейшие, оказывается, опасения, раз все это так воспринято, раз не сочтено это событие стрельбою из пушки по воробью. «Только не убивай его, пожалуйста, ведь ты его обидел, пожалей. Мне предстоит еще ей об этом рассказать. Нет, нет, только не сейчас, потом. И лучше не я».